«Все только и делают, что убивают меня. То вы Арчил, то вы Гигу. Лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он настоящий мужчина, я дала ему слово. Тут вмешался Пирадзе. «Кто дал тебе право, Гиго, убивать Бакучаву Нателлу?» «А кто дал это право тебе?» — спросил Зандукели. Одновременно прозвучали два выстрела. Грохот, дым, раскатистое эхо — Затем печальный и укоризненный голос Нателлы. «Уморяю вас, не ссорьтесь, будьте друзьями, Гиго и Арчил». И верно сказал пират — «зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?» «Пожалуй», — согласился Зандукелли. Пирадзе достал из кармана маленькую, сорвал зубами жестяную крышку. «Наполним бокалы», — сказал он. Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гиго. Тот не заставил себя уговаривать. «Жаль, нечем закусить», — сказал Арчил. «У меня есть луковица», — обрадовался Зандукели. «Держи. Я захватил ее на случай, если меня арестуют». «Будь здоров, Рабинович Григорий», — сказали они, допивая. Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе тесно и сыро. Завтра в одном ЦКБ инженер Бакучава склонится над Кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы. Нателла шла вдоль перона. Остался, наконец, позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами, забыты темные избы. Забыто босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед. Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял бы Кучаву Нателлу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, Расчетливый, мнительный, толстый, циничный Буду идти до конца. Я горжусь неотъемлемым правом Смотреть тебе вслед. А улыбку твою я считаю удачей. Эмигранты. Район Новая Голландия. Один из живописных уголков Ленинграда. Путеводитель. Солнце вставало неохотно. Оно задевало фабричные трубы, бросалось под колеса машины на холодный асфальт, блуждало в зарослях телевизионных антенн. В грязном маленьком сквере проснулись одновременно чекваидзы и шиповалов. Ах, как славно попята было вчера! Как громко спета, какие делались попытки танца! как динамичен был замах протезом, как интенсивно пролагались маршруты дружбы и трассы взоров, как был хорош охваченный лесгинкой чекваидзе, выскакивали гривенники из карманов, опровергая с легким звоном примат материи над духом, и как они шатались ночью, поддерживая сильными боками дома, устой и фонари. И вот теперь проснулись на груди щебня. Шаповалов и чекваидзе. порылись в складках запачканной мятой одежды. Был извлечен фрагмент копченой тюльки, перышко лука, заржавевший огрызок яблока. Друзья молча позавтракали. Познакомились они недавно. Их сплотила драка около заведения шампанских вин. В тесноте поссориться недолго, обувь летняя, мозоли на виду. «Я тебя зарежу!» — скричал Чикваидзе. Шаповалов отдавил ему ногу. «Не тебя, а вас!» — исправил Шиповалов. Затем они долго боролись на тротуаре,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 «В Новой Голландии», — спокойно ответил тот. Качнулись дома, запятнанные солнцем фасады косо ползли вверх. Мостовая, рванувшись из-под ног, скачками устремилась к горизонту. «Ничего себе», — произнес Шиповалов, — «хорошенькое дело. В Голландию с похмелья забрели». «Беда», — отозвался Чикваидзе, — «пропадем в незнакомой стране». «Главное», — сказал Шиповалов, — «не падать духом».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 свернули на людную улицу, поблескивали витрины, таяло мороженое, улыбались женщины и светофоры. — Посмотри, благодать какая! — неожиданно воскликнул Шаповалов. — Живут неплохо, — поддохнул Сикваидзе. — А как одеты? Ведь это Запад. Кругом асфальт, полно машин, а солнце. Еще бы, тут за этим следят. Возникла пауза, ее нарушил Шаповалов. — Датиков, я хочу с тобой поговорить. И я.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 Там, достав из кобуры горсть вермишели, завтракал блеститель порядка, расцветкою напоминавшей нигеря. Победители. Дело происходит в спортивном зале Академии Можейского. Все мужчины здесь широкоплечий, манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников На шершавом ковре топчется финалисты чемпионата России. За центральным столиком Жюль Верн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку «Русский лев». Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов. Шел экзамен по русской литературе. Хачатурян всех спрашивал, прости, что за вопрос тебе достался? «Пушкин», — говорил один, — «мне повезло», — восклицал Хачатурян, — «именно этого я не учил». Лермонтов говорил второй. «Повезло!» — восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». Наконец подошла его собственная очередь. Судья вытащил билет. Там был написано Гоголь. «Вай!» — закричал Хачатурян. «Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил». Впрочем, мы отвлеклись. Информатор произнес в микрофон. «Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу Аркадий Дысин из Челябинска, в красном Олег Горбузенко из Малитополя». Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты. Борцы пожали друг другу руки и начали возиться. Каждый из них весил центнер. Каждому было за сорок. Оба ходили в развалку, а борьбу ненавидели с детства. Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли, отдыхали, сомкнув животы. «Пассивная борьба!» — выкрикнул информатор. «Спортсменам делаются замечание. Однако Дысин и Горбузенко не реагировали, они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело, оба помнили былые схватки. Бра, руля, двойной инельсон, захват, подсечка, жесткий брезентовый ковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает тебя с чудовищным гневом по затылку. Синий не борется, орали зрители, халтура и красный не борется. Однако Дысин и Горбузенко не реагировали, борьбу они ненавидели, а зрителей презирали. Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства, как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться, борцы устало замерли, облокотившись друг на друга. Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жульверн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов. Хачитурян спал. Присутствующие не решались его будить. Рефери и боковые судьи ушли в шашлычную. Зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни. «Если бы ты знал, как я ненавижу спот, произнес Аркадий Дысин, — «гипертония у меня». «И у меня», — сказал Горбузенко, — «тоже гипертония». «Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем целый день без сна. То одно, то другое. Пора завязывать, старик. Давно пора». «Прости, кто выиграл?» — заинтересовался очнувшийся Жюльверн Хачатурян. «Какая разница?» — ответил Горбузенко. Потом он сел на ковер и закурил. То есть как забеспокоился Хачатурян? «Ведь иностранцы наблюдают, расцветали яблони и груши, и нежно пропил он в сторону западных корреспондентов. Поплыли туманы над рекой, — живо откликнулись корреспонденты горизонты и Билли Арт. Аркаша выиграл», — сказал Горбузенко. «Он красивый, пусть его и фотографируют». «И ты ничего», — возразил Аркадий Дышин, — «ты смуглый». «Короче, ты судья, Жульвер Нарамович, ты решай», — высказался Горбузенко. «Какой там судья?» — покачал головой Хачатурян. «Бог вам судья, ребята». «Идея», — сказал Дысин, вытащил монету, бросил ее на ковер. «Орел!» — закричал Горбузенко. Дысин задумался. «Решка» — его наконец. Хачатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакированного ботинка. «Победила дружба!» — торжественно выкрикнул он. Зазвучали аплодисменты, спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон, три старушки деликатно уступили им места. Черков и Берендеев. К полковнику Берендееву заявился дальний родственник Мити Черков, выпускник секс техникума. Дядя сказал он, помогите. окажите материальное содействие в качестве 12 рублей, иначе, боюсь, пойду неверной дорогой. Один неверный шаг, реагировал дядя, ты уже сделал. Ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал. Тогда, — сказал Черков, — разрешите у вас неделю жить и хотя бы мимоходом питаться. — И это утопия, — сказал культурный дядя. Взгляни, видишь, как тесно у нас от импортной мебели. Где я тебя положу между рамами? Дядя... — возвысил голос захолустный родственник. — Не причиняйте мне упадок слез. Я сутки не ел. Между прочим, от голода я совершенно теряю рассудок. А главное, сразу иду по неверной дороге. — Дорогу осилит идущие не к месту, — сказал Берендеев. К тому же я мерзну. Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вегоневых кольцо и шапки. Знаете, чем это кончилось? Я отморозил пальцы ног и уши головы. Воцарилась тягостная пауза. Неожиданно племянник выговорил... «Чуть не забыл. Я вам брянского самогона привез». Берендеев приподнял веки. Он просветлел, затуманился. Так, словно вспомнил первую любовь, рабфак и будни особи Ахима. Затем недоверчиво произнес из буряка, из буряка. «Очищенный? Очищенный. Дважды? Трижды, дядя, трижды? Давай его сюда», — произнес Берендеев. «Хочу взглянуть. Просто ради интереса». Племянник расстегнул штаны, и вытащил откуда-то сзади булькающую грелку. Дядя принес из кухни макароны, напоминающие бельевые веревки. Достал из шкафа стаканы. Грелка, меняя очертания, билась в его руках, как щука. «Будем здоровы», — сказали они хором. Закусывая широко», — угощал дядя. «Соль бери, не жалей». Они выпили снова, раскраснелись, закурили. Дядя разлил по третьи и сказал, «Эх, Митька, завидую я тебе. Годиков в семь пройдет, и не узнаешь ты родной деревни». «Колхозные поля зальем асфальтом, все пастбища кафелем облицуем, в каждом столе будет телевизор, в каждой избе стиральная машина. Еще Ленин велел стирать грань между райцентром и деревней». «Это точно», — поддакивал Митя, — «это без сомнения». Он снял дождевик, повесил на гвоздик. Гвоздик оказался мухой и взлетел. Дождевик упал на пол. «Чудеса», — сказал Митя. Затем он тайком развязал шнурки на ботинках, а дядя все не унимался. Коммунизм построим, поголовную безграмотность ликвидируем, кухарка будет управлять государством. Это бы не худо, кивал племянник. Есть, конечно, недовольные, которые на службе у империалистов, декаденты, но их мало, заметь даже в русском алфавите, согласных больше, чем несогласных. согласных. Еще бы соглашался племянник. Они снова выпили. Неожиданно дядя схватил митю за руку и прошептал, слышь, «Давай улетим!» — это как же растерялся племянник. «Очень просто, как Валентина Терешкова. Вздохнем полной грудью, взглянем на мир широко раскрытыми глазами». Дядя подошел к окну. Затем распахнул его и вылез на карниз. Митя последовал за ним. Под Митинами башмаками грохотало кровельное железо. Из-под ног его шарахнулся голубь, царапая жесть. Пальцами он держался за раму, усеянную бугорками масляной краски. «Поехали!» — скомандовал Бендеев. «Лечу!» — отозвался Митя. И вот герои летят над сонной фонтанкой, огибают телевизионную башню, минуют пригороды, позади остаются готические шпили Таллина, купола Ватикана и Эгейское море. Земля уменьшается до размеров стандартного школьного глобуса. От космической пыли слезятся глаза. Внизу едва различимы горные хребты, океаны, лесные массивы. Тускло поблескивают районы вечной мерзлоты. «Благодать-то — восклицает полковник. Жаль только выпивка осталась дома, — откликается Митя. Но дядя уже громко выкрикивает «Братский привет мужественному народу Вьетнама! Руки прочь от социалистической кубы! Да здравствует нерушимое единство стран-участников Варшавского блока! и жидов, спасай Россию!» — откликается Митя. Приземлились они в два часа ночи. Над дядиным подъездом желтела тусклая лампочка. Черный кот независимо прогуливался возле мусорных баков. — Ну, прощай, — сказал Берендеев, вынимая ключи. — То есть как-то растерялся племянник. Вы шутите? Вместе космос осваивали, а я теперь должен спать на газоне? — Здесь чисто, — ответил ему Берендеев. — И температура нормальная. Июль на дворе. — Ну, прощай, кланяйся русским березам. Тяжелая, обитая коленкором дверь захлопнулась. Несколько минут Черков простоял в оцепенении. Затем обхватил свою левую ногу, Вытащил зубами из подметки гвоздь, который целую неделю язвил его стопу. Но царапал этим гвоздем около таблички с дядиной фамилией короткое всеобъемлющее ругательство.